патологические изменения, на почве которых может возникнуть рак. При массовом распространении курение становится социально опасным явлением. Ведь курильщики загрязняют атмосферу, повышают концентрацию канцерогенных веществ в воздухе. Некурящие люди вынуждены дышать табачным дымом. Причем сигаретный дым, который попадает в окружающую среду, содержит больше вредных веществ и табачных смол, чем дым, вдыхаемый самим курильщиком. Головная боль, головокружение, сердцебиение, разбитость – вот наиболее частые жалобы некурящих, которым подолгу приходится находиться в окружении курильщиков. Некурящие, как правило, очень чувствительны к табачному дыму. Это объясняется тем, что организм таких людей не выработал адаптивной способности сопротивляться табачному яду. Кроме того, при пассивном курении у некурящих может проявляться аллергическая реакция к табачному дыму. Особо опасно пассивное курение для детей. В основах советского законодательства о здравоохранении сказано, что каждый человек должен бережно относиться не только к собственному здоровью, но и к здоровью окружающих. Здоровье является самым большим личным достоянием каждого человека. Неоспоримым должно быть признано право некурящего человека не подвергаться пассивному курению. Это право защищается не только словесными убеждениями, но и административными мерами. Курение не является личным делом курильщика. Массовое курение способствует возникновению, развитию и ухудшению течения заболеваний почти у одной третьей населения Земли и уменьшает среднюю продолжительность жизни человека. Рекомендации по антиникотиновому воспитанию. Антиникотиновое воспитание является сложным комплексным процессом, который должен начинаться еще до поступления детей в школу, в семье и дошкольных учреждениях, и продолжаться весь период школьного обучения. Исходя из статистических данных о начале и причинах курения школьников, учитывая их психофизиологические возрастные особенности, антиникотиновое воспитание можно разделить на три основных этапа – начальный, основной и заключительный. Начальный этап антиникотинового воспитания охватывает детей младшего школьного возраста. Он длится от поступления в школу до 4 класса. В этом возрасте некоторые ученики пробуют курить по разным причинам, в основном без подражания взрослым, любопытства, под влиянием старшеклассников, которые нередко обучают курению. Следует иметь в виду, что чем раньше приобщаются дети к курению, тем губительнее действие табачных ядов, что приводит к неврозам, отставанию в учебе, нарушениям сердечной деятельности, ослаблению мышц. А тяга к курению развивается тем быстрее, чем... Чем меньше возраст школьника. курящие дети выделяются бледностью, рассеянностью, раздражительностью. После курения у них возникает слезотечение, воспаляются слизистые оболочки глаз, нарушается координация движений, начинается обильное слюноотделение, тошнота. На эти признаки должны обращать внимание родители, учителя, пионервожатые, школьные медсестра и врач. В начальном периоде необходимо предупредить привыкание к курению, оградить детей от влияния курящих. В доступной форме надо рассказать детям о вреде курения, причинах его запрета, описать признаки отравления, провести индивидуальную беседу с учащимися, которые пробуют курить. Можно эмоционально рассказать о случаях острого отравления табачным дымом детей и взрослых. Средствами воспитания в младшем школьном возрасте являются рассказы учителей и родителей о том, как они бросили курить, групповые и индивидуальные беседы на уроках и в группах продленного дня, смысловой разбор народных поговорок о вреде курения. Основной, второй этап антиникотинового воспитания охватывает детей подросткового возраста от 12 до 15 лет.